Глава девятая Шли мы другой дорогой, Но по сторонам по-прежнему тянулись фруктовые сады. Шелестели на едва ощутимом ветерке листья, Покачивались темно-вишневые плоды. Мне отоцкли, Очень хотелось сорвать один, но я все никак не могла решиться. Йонто шагал впереди, тихий и мрачный, и злить его еще больше не стоило. А когда он вдруг обернулся, я вздрогнула и насторожилась. «Опять что-то не так, но ведь я ничего сделать не успела». «Хочешь?» — указал Йонто на дерево. С изумлением я справилась быстро. «Надо же, нотации Мерины его все-таки проняли». Или то подзатыльник помог? Чудодейственное средство, однако. Хочу, кивнула я. Конечно, завтрак был совсем недавно, но кто может поручиться, что будет обед? К тому же интересно, каковы на вкус и на мирные фрукты. Кашак, к примеру, оказалась очень даже земной. Ён ту на ходу сорвал и протянул мне крупный сочный плод, в который я тотчас же впилась зубами. Ну хоть бы спросила, не ядовитое ли у карильёнто. А ты дал бы мне? Ядовитое? Удивилась я, откусывая ещё один кусочек. Мм, мино что-то не похоже, и сладко, и кисло одновременно. Наивное создание, проворчал он, и я предпочла пропустить это мимо ушей. "Царей ещё, пожалуйста". Расправившись с фруктом, дёрнула Йонто за рукав я. потрясающий аппетит то ли восхитился то ли ужаснулся он но просьбу выполнил и протянул целых два плода у меня стресс оправдалась я вцепившись в добычу что не понимающе нахмурился и он то сильное душевное волнение вспомнила я слова мирины очень сильное а яблоки тебя успокаивают недоверчиво уточнил он Яблоки? Вот это вот? Ну не знаю. Хотя, если здесь есть станные козлята, то почему бы не быть странным яблоком? Ещё как успокаивают. Кивнула я и окликнула ломанувшегося к деревьям, хм, яблоням ёнто. "Эй, ты что делаешь? Запасаюсь успокоительным", ответил он, сосредоточенно срывая и складывая плод за плодом в мешок. Я Растеряна наблюдала за незаконным сбором урожая и пыталась понять, что это? Трогательное проявление заботы или же жирный такой намёк, что стресса в моей жизни теперь конца и края не будет? Она плакала ночью, очень тихо. Но он-то услышал даже через дверь и чуть эту самую дверь не вынес, испугавшись. Чего? Кто или что могло проникнуть в дом, пройдя мимо него незамеченным, только дурной сон, а с дурными снами он и сам справляться не умел. Не умел, но и просто так уйти не смог. Четно попробовав разбудить оно, не придумал ничего лучше, как взять её за руку и сидеть рядом. до тех пор, пока она не успокоилась, хорошо ещё не проснулась, было бы трудно объяснить, какое ему дело до чужих кошмаров. Он и себе-то это не объяснил. А сейчас она шла, осматривалась с детским любопытством и улыбалась, словно и не было ночных слёз. Признаться, он-то не особо рассчитывал, что она согласится пойти с ним. Даже заранее подобрал парочку доводов по весоме и в силу которых, правда, тоже не верил. Но всё оказалось гораздо проще. И одновременно запутанье. Потому как дальше пункта забрать девчонку с собой плана не существовало, в который уже раз за столь недолгое знакомство Анна ставила его в тупик. Или же он сам, привыкший всё усложнять и всех подозревать, забредал туда раз за разом, но хоть бы спросила, куда и зачем они идут? Почему он передумал оставлять её у лекарки в конце концов? Если она действительно из другого мира, то все ли там подобные ей или она одна такая? Даже не спросишь, куда мы идём? не выдержал он. А какая разница? -беспечно отозвалась Анна, вертя в руках успокоительное яблоко. Яблок этих, и он-то набрал с запасом, просто так, на всякий случай. Мне всё равно некуда идти. Не в самом деле некуда, но и ты совсем не боишься, не поверил он. Анна помолчала, старательно глядя под ноги, и мотнула головой. Нет, сейчас нет, уточнила, нахмурившись. А вообще-то мне очень страшно. Да уж, вижу, хмыкнул он. Но с продолжением разговора не сложилось. Из высокой травы на тропинку выползло нечто толстенькое, серое и мохнатое. Нет, она не завязала, как бы сделала любая нормальная девушка. Она упала перед испуганно замершим дёрком, на колене, восторженно воскликнув: "О, какая прелесть!" Протянула руки, но опомнившись, спросила: "А можно? Можно?" Разрешил Йонто, и несчастная зверушка была поймана и очень ласково затиснута. Сколько тебе, говоришь, лет? задумчиво вопросил он, подозревая, что лет 10 к своему возрасту она точно прибавила. Она не говорила. Она с сожалением позволила шалевшему от непривычных нежностей Дорку скрыться в траве. И вообще, у женщин такое спрашивать неприлично. Почему, озадачился он то. Не знаю, растерялась она. Я бы очень удивился, если бы ты знала. вздохнул он и насторожился, прислушиваясь. Шаги были лёгкими, но решительными, быстрыми, и, возможно, не несли опасности, но Йонто предпочёл перестраховаться. Он потянул всё ещё сидевшую на тропе Анну вверх и одновременно надел ей на голову капюшон. а на попытку избавиться от него раздраженно шикнул тихо. «Нам не надо привлекать внимание. От меня не отходи, капюшон не снимай, молчи, даже если кто-то к тебе обратится». «Да что за шпионские игры?» — фыркнула она, едва слышно. Но в серых глазах мелькнула день страха. Пугать он ее не собирался, но и ободрить не успел. Услышавшая шелест травы, Анна развернулась, придерживая Норовящий спал стена на скапюшон. «Йо, Анто!» — пропела запыхавшаяся и раскрасневшаяся девушка, остановившись в паре шагов от них. Она убрала от лица светлую прядь, выбившуюся из длинной толстой косы, провела ладонью по темно-розовой юбке и предвкушающе улыбнулась. — Уже уходишь, даже не поздоровавшись, вполне в твоем духе. Вот кого бы он хотел увидеть в последнюю очередь. Но небесам до его желаний, как обычно, не было никакого дела. Оставалось лишь схватить Анну за руку и продолжить путь. Не вышло. Твоя подружка, шустра, заступила дорогу Дила и вытянула шею, заглядывая ему за спину, где подозрительно притихла Анна. Анна знает, что ты из себя представляешь? Он так же молча, не выпуская теплой ладони, шагнул в сторону, намереваясь обойти болтливое препятствие. Дила повторила его маневр. «Вряд ли знает, иначе бы давно уже сбежала». Не унималась она, хотя, может, у нее и выбора-то нет. Чего это она личико прячет? Страшна, как твари грани. За два года твой вкус испортился? Или ты настолько отчаялся? такая, как я, и не посмотрит на тебя. Вот и подбираешь всякое непотребство. В груди привычно пекло от горечи и злости, но он снова промолчал. Пусть выплеснет яд и уйдёт. Лишь бы вместе с ней не ушла и Анна. Он сдержался, не обернулся и вздрогнул, когда она высвободила свою ладонь из его, лишь для того, чтобы встать перед ним, оттеснив немало удивлённую этим диву. А ты собственно кто такая? строго вопросила Анна, а капюшон не сняла умница. Если бы и остальную часть его просьбы мимо ушей не пропустила, совсем бы замечательно было. Спроси о своего дружка. Презрительно скривилась Дила. Хотя он не ответит. Хочешь, расскажу. И он то напрягся. Что, если действительно расскажет? Но вмешиваться не стал. Когда-то он поклялся, что и словом больше с этой девицей не обмолвится, а клятвы срока годности не имеют и от обстоятельств не зависят. Хочу, чтобы ты убралась с дороги, осадила её Анна таким тоном, что даже его пробрало. Терпеть не могу сплетников. И да, ты же так интересовалась Может, я и страшная, но ты гораздо страшнее, уж извини. И никакие косметические ухищрения тебя не спасут, и пластика тоже. Даже хирургия бессильна исправить такую мелкую и злобную душонку. С этими непонятными словами она сделала шаг и дила отшатнулась, едва не запутавшись в юбках, и пока та хватала ртом воздух, Анна вцепилась в рукав Йонто и потащила его вперёд с такой скоростью, что он едва поспевал за ней. Пишить было не зачем, дила и не думала их преследовать, но сейчас он бы не отважился спорить с Анной. Да и не хотелось, если совсем уж честно. Вот ведь стерва, возмущённо похтела она. Язык, что жжла, оторвать да выбросить. А ты почему ты ничего не сделал? Они остановились, и тонкий пальчик обвинительно уперся в грудь Йонто. «Надо было с ней подраться?» — растерялся он. «Нет, конечно же, убавила пыл Ана. Но ты мог бы ей ответить? Ну, чего ты улыбаешься, а?» Вновь вспыхнула она. «Я не...» А ведь и в самом деле улыбается. И в груди уже почти не жгло. И дышать можно было нормально. «Что?» даже ничего не спросишь не выдержал он это не моё дело передернула плечами она и капюшон тут же сполз на нос она смешно зашипела высвобождаясь и вновь пришлось стирать с губ непрошеную улыбку а вдруг твоё возразил он ты же ничего обо мне не знаешь кто я чем занимаюсь друг я опасен вот уж нет фыркнула она Захочешь, он сам всё расскажешь. Тебе я верю, а этой мымре ни капли. От таких откровений он то замер и пришёл в себя только тогда, когда перед ним оказалось яблоко. "Ну тебя, стрёс", сочувственно сказала Анна. "Тебе необходимо успокоительное. Ешь". Он взял яблоко и даже куснул. Засочный бок скривился и хотел было выбросить но наткнулся на строгий взгляд и передумал может яблоки и в самом деле успокаивают а ему сейчас это точно не помешает Будучи человеком спокойным, в конфликты я обычно не вступала, чаще предпочитая промолчать, чем ответить. Но тут просто не выдержала. Хватило одного взгляда на Ёнто, на его словно закоминевшее лицо, чтобы всё моё миролюбие бесследно испарилось. И если бы та белобрысая зараза полезла в драку, убегать бы не стала. Красавица, чёрт бы её побрал, насквозь фальшивая. Ёнто хорош, Нет, но ну, драться с ней, конечно, не стоило, но и покорно сносить все гадости тоже так себе идея. Сейчас он шёл рядом, задумчиво грыз яблоко, и уже не выглядел беззащитным и потерянным, а из глаз ушло столь напугавшее меня вражение. Я так и не поняла, что это было, но увидеть подобное ещё раз совершенно точно не хотела. Он спросил: "Не боюсь ли я?" А я не сумела объяснить, что мне невероятно страшно. Чужой мир Жизнь, превратившаяся в запутанный сон, полная неопределённость. Да, я боюсь. Но не тогда, когда он рядом. Ну вот как такое вслух сказать? Я и сама-то от тебя в шоке. Кажется, этот мир странно на меня действует. Очень странно. Или не мир вовсе, а один конкретный лохматый и полный загадок парень. Пока я уныло размышляла о собственном нелогичном поведении, противоречивых эмоциях и неподдающихся под контролю чувствах, мы добрались до лесной опушки, но далеко продвинуться не удалось. Треск ломающихся веток я услышала уже после того, как оказалось за спиной Ёнто, и только потом увидела четверых мужчин, самых что ни на есть разбойного вида. Особенно меня поразило сочетание длинных заплетённых в косы волос и небритых физиономий. Но это, конечно же, если не считать здоровенных кинжалов, направленных в нашу сторону. "Шли бы вы дальше, добрые люди", посоветовал Йонто, обманчиво ленивым тоном. "Я бы на их месте не то, что пошла, побежала бы, но то я люди, которые на поверку оказались совсем не добрыми. Предупреждению не вняли, и опустив приветственные речи, дружно рванули вперёд. И он тол, скинув на землю мешок, шагнул им навстречу, а я испуганно застыла, не зная, что предпринять. В таких драках я никогда в жизни не участвовал. Я я вообще ни в каких драках не участвовала, прекрасно сознавая, что толку от меня всё равно не будет, прижалась спиной к огромному дереву и во все глаза наблюдала, как ловко ём то крутится по полянке. уходя от ударов и не позволяя разбойникам вспомнить обо мне. Каждый раз, когда он бросался на очередного противника, сердце замирало и пускалось в галоп, когда я понимала, что всё обошлось. Пока что обошлось. Наверное, на самом деле прошло не больше нескольких минут, но для меня время превратилось в тягучую карамель. Всё, что я видела: худощавую фигуру, чудом уворачивающуюся от смертоносных росчерков стали. Всё, что слышала: грохот собственного сердца, готового выпрыгнуть из груди. На миг в глазах потемнело, а когда пелена спала, двое разбойников мирно лежали на травке. Ён-то отражал атаки третьего, а четвёртый, отойдя в сторонку, готовился метнуть кинжал вот тут-то, оцепенение с меня и слетело. Подхватив ветку, удачно оказавшуюся достаточно толстой и увесистой, Я подскочила к злодею и без малейшего проблеска сочувствия опустила импровизированную дубинку ему на голову. Благо, что ростом, в отличие от бесчестности, природа разбойника не наградила. Удар получился что надо. Даже не пикнув, мужчина осел к моим ногам. Я потрясённо уставилась на него и не заметила, как ён то расправился с последним противником. Не испугалась, подобрав мешок, обеспокоенно спросил он: "Нет", матнула я головой, не отводя взгляда от собственно ручно успокоенного разбойника. Не то чтобы сожалела о содеянном, но раньше как-то не доводилось вырубать кого бы то ни было, и не скажу, что новый опыт привёл в восторг. "Вот и умница", подозрительно ласково улыбнулся Ёнто и накрыл мои ладони своей. "Тогда выкинь уже эту деревяшку". пока сама не поранилась. Я с трудом разжала пальцы. Левая ладонь противно заныла. Все-таки ссадила, а похожую на каменный нарост и кору. Ветка шлепнулась рядом с телом. Тело шевельнулось и невнятно застонало. «Иди сюда!» Протянул руку Йонто, и я без раздумий ее приняла. И лишь когда он прижал меня к себе, осознала... что он задумал?" и протестующе выдохнула. "Стой!" у тебе запнулась, сражённая букетом ощущений, и беспомощно закончила: "Нельзя". Мы стояли на лесной полянке, на совершенно другой лесной полянке. А через миг Йонто осел на траву, уткнувшись в неё лицом. "Мамочки, прошили стелы я, подойди рядом. Не бойся". Глухо отозвался он. Всё, хорошо. Мне нужна минута. Тебе нужны мозги, выпалила я, зло вытирая рукавом успевшие выступить слёзы. Нет. С ней мне никакие яблоки не помогут. Да и средства Мирины подозреваю тоже. Минута превратилась в пять, а он-то всё не приходил в себя. Я начала беспокоиться, вернее, паниковать, потому как беспокоиться сильнее было невозможно. Огляделась, растерянно заметила мешок, о котором уже забыла и обрадовалась. Миринович что-то о лекарствах говорила. Жаль, не расспросила лекарку, что и как нужно применять, и в мыслях не было, что это пригодится. Да ещё так скоро. И отыскала в недрах сумки мешочек поменьше, вытряхнула его содержимое на траву, и по ней рассыпался добрый десяток позырьков. Парочка подкатилась к ногам, и от чего-то именно на них пал мой выбор. Одинаково пузатые, различались они лишь цветом содержимого и какой нужен. Я растерянно прикусила губу, переводя взгляд с одного на другой, и в итоге решила воспользоваться синим. Просто потому что он приглянулся мне больше желтого. Такое себе обоснование, но другого не имелось. С трудом перевернув Йонто на спину и устроив его голову на своих коленях, вытащила плотно притёртую пробку и осторожно влила в него несколько капель снадобья. Откуда-то пришло чёткое понимание: больше не надо. Надеюсь, поможет, прошептала я с тревогой всматриваясь в бледное лицо Йонто. Даже если пузырёк не тот, но не отрава же здесь. Хуже всё равно не будет, подожду немного и повторю то же самое с жёлтым. А если не сработает, придётся и другие снадобья попробовать, но ждать не пришлось. Разве ж то самое малость. Веки парня дрогнули, и он открыл глаза, очнулся. С облегчением выдохнула я. Что за гадость ты мне дала? Вместо благодарности выдал ён то, шустра, для только что находившегося в обмороке, так даже черещюр, поднявшись, Понятия не имею, ответила я, чувствуя, что ноги меня не удержат, а потому не торопясь вставать. Но оно помогло. А ты? Э, -э ты чего? Вообще-то я планировала поругаться. И чтобы успокоиться, яблоки бы здесь не справились. И чтобы у кое-кого отложилась мысль, что рисковать здоровьем тупо и совсем не круто. Но ён тут до моих планов не было никакого дела, у него свои имелись. И касались они ошейника переводчика, который он подхватил кончиками пальцев и разглядывал, так словно впервые увидел. Не нравится мне всё это, пробормотал он, не обращая внимания на моё возмущение. На тебе есть какие-либо украшения? Я дожидаясь ответа, снял канш и чуть ли на зуб его не попробовал. Не знаю, чего искал, но, кажется, так и не нашёл. «Это явно не украшение!» — проворчала я, когда он вернул ошейник. «А вот это — да!» Я подняла рукав, показывая подаренный гадалкой браслет, в который Йонту немедленно вцепился. Но снять, как я втайне надеялась, не сумел. «Очень даже может быть!» — повертев мою руку, кивнул он. «Теперь бы еще придумать, чем нейтрализовать!» Он сгреб просыпавшиеся пузырьки Мирины в одну кучу и принялся задумчиво перебирать их, взбалтывая снадобье и всякий раз морщась. О, обрадовалась я, увидев бутылочку с успокоительным, которую от чего-то не заметила раньше. О, нет, обречённо вздохнул он, то проследив за моим взглядом. Что? Не поняла я. Отличная вещь, гораздо лучше яблок. Пара глотков и и стресса, как не бывало. «Пара капель!» — хмуро поправил он. «Сомневаюсь, что такая дозировка поможет!» — не согласилась я. «Вчера мне было хорошо, зато мне не очень!» «С чего бы это?» — насторожилась я. Впервые в голову закралась мысль. «А почему я, собственно, ничего не помню о том вечере?» «Ни из чего!» Он оклонился от ответа Ёнто и, отбросив очередной пузырёк, с досадой выдохнул. "Боюсь, содержащейся здесь магии не хватит. Так ему магия нужна?" это поидёт? спросила я, вытащив из кармана и протягивая на раскрытой ладони частички, сверкающие. "Где ты их взяла?" удивлённо округлил глаза Ёнто, став похожим на мультяшного совёнка. "Ох, «Кажется, я опять сделала что-то не так, но отступать поздно. Да и нужно ли?» «Собрала, пожала плечами и добавила, упреждая вопросы. Только не спрашивай, как. Ну, просто взяла с травы и, и все. Ну, так пойдет или нет?» «Лучше и не придумаешь». Ожил он и осторожно взял одну искорку. «Дай-ка шнурок». Вытащив шнурок из волос, я отдала его Йонто. Он надил ловко оплёл искорку и повязал получившееся украшение на моё запястье рядом с подозрительным браслетом. Зачем это? с любопытством спросила я, чувствуя, как холодит кожу там, где её касается искра. Не уверен, но, кажется, на тебе, моячок, нужно перебить сигнал. Какой ещё, моёчок, не поняла я и осторожно потрогала браслет. Вот так и знала, что он с подвохом. И как ты собираешься чего-то там перебивать у вас на земле магии нет, верно? тихо сказал он, то и прежде, чем осознала смысл вопроса, я кивнула. Верно? Меня словно ледяной водой окатили. Она медленно подняла голову и со страхом посмотрела на Йонто. Он был серьёзен и задумчив, и вроде бы не злился, и при взгляде на него сжавший сердце ужас отступил. "Давно ты знаешь?" отважилась спросить я. "С этой ночи", едва заметно усмехнулся он. "Под воздействием лекарства ты оказалась весьма разговорчива и потрясающе откровенна". Ой, ой-ой-ой. Даже представить страшно, что я ему наговорила. А потом представлять ничего не буду и оправдываться тоже. Совершенно не знаю, что и как говорить и как вести себя и дыши. Легко хлопнул меня по спине Ёнто, и только тогда я поняла, что задержала дыхание. Вдохнула полной грудью, закашлялась, закашлялась до слёз и тут же выпрямилась, с подозрением глядя на негозмутимого парня. И что, теперь передумал мне помогать? А сейчас я что, по-твоему, делаю?" приподнял брови он. "Действительно, всё ещё помогает. С собой вот взял, взял после того, как узнал правду." А ведь до этого, без особых сожалений, хотел у лекарки оставить. — Ты поэтому меня забрал, да? — спросила тихо. — Почему-то хотелось плакать. — Неужели тебя заинтересовали такие мои мотивы? — хмыкнул Йонто. Я не ответила, и он быстро посерьезнел. — Слушай, я бы с легким сердцем оставил на попечении Мерины местную девушку. пусть и потерявшую память, но всё же родившуюся и выросшую здесь, ты дела иное, ты и ничего не знаешь. Для тебя каждый шаг полон опасности. К тому же, этот мальчишок, возможно, торговцы хотят тебя вернуть. Если с тобой что-то случится, это будет моя вина, потому что, зная в каком ты положении, я тебя оставил, бросил. После того, как обещал помочь, не думаешь, что с таким грузом на совести жить мне особо приятно? Люди ещё и не с таким живут, возразил я. Не то, чтобы мне не понравилось объяснение, нет. Оно было простым, понятным и вполне соответствовало характеру ён-ту, но я чувствовала, что он чего-то не договаривает. Не врёт, но умалчивает о чём-то. Уже ты не настолько важен, чтобы придираться и ортачиться, и уж точно этого не следует делать в моём положении. И что же теперь, вернуть тебя в деревню? Уловив моё настроение, нахмурился он то. Я видела, что этот вариант ему не по душе, но знала, что если пожелаю, он отведёт меня обратно к лекарке, не попытавшись настоять на своём. И выбор был исключительно за мной. Я прислушалась к себе. Волнение и какая-то совершенно глупая и нелепая обида улеглись, оставив чёткое понимание: Йонто, я по-прежнему доверяю. А большего и не нужно. "Нет", покачала я головой и наконец-то поднялась на ноги. "Я пойду с тобой". Не знаю, насколько верным был мой выбор. Но сделать его оказалось невероятно легко, и он-то протянул мне яблоко, и пока я успокаивалась, сложил лекарство в мешок, кивнул на едва заметную тропку и, пропустив меня вперед, пошел следом.